Глава 31. Под вечер мистер Иван Капен отвез епископа вниз в коляске, который нанимал обычно на все время своего пребывания на Непенте. Дорога они, вдостально наговорившиеся с графом, все больше молчали. Американец, казалось, о чем-то размышлял. Взгляд мистера Херда с некоторым беспокойством блуждал по окрестностям. «Не нравится мне это новое облако над вулканом», — заметил он. «Похоже на пепел, и похоже, что его может снести в нашу сторону, не так ли, если ветру хватит силы его сдвинуть?» «Вы часто видитесь с графом?» — поинтересовался американец. «Совсем не так часто, как хотелось бы. Какие великолепные телячьи котлеты мы ели сегодня!» Такие белые, нежные, ничего общего с телятиной, которые нас почуют в Англии. И это ароматное вино замечательно к ним подходит. Из его собственного винограда, я полагаю. Весьма вероятно. С маленького виноградника, который доставляет ему так много прекрасных вещей. Американец негромко хмыкнул. Что касается английской телятины... Мне еще ни разу не довелось отведать достойное употребления. если не забивать теленка, пока он не обратится в корову. Что же, ничего кроме говядины и не получишь. Говорят, англичане не умеют готовить, несмотря на превосходное качество их продуктов. Боюсь, что беда именно в продуктах. Англичане все приносят в жертву размером. Варварство какое-то. Одни жирные саутдаунские бараны чего стоят? Тоже из птицы. крупной, но безвкусный. Ничем не похожий на малюток, которых вам подают здесь. Скажем, гусь. Замечательно вкусная птица. Но если растить его только ради веса, гибнет и качество мяса, и его вкус. И получается не птица, а комок резины. А яблочный соус? Я не люблю яблоки ни в каком виде. По-моему, это просто кислый картофель. В Америке поедают огромное количество яблок. От этого наши женщины становятся плоскими, как доска, что спереди, что сзади. Особенно в Восточных Штатах. Все из-за яблок. За употребление яблок следует взимать налог. Они губят женскую фигуру. Не уверен также, что от них не скисает характер. «А как вам наши английские овощи?» «Не могу сказать, чтобы я был от них в восторге, мистер Херт. Брюссельская капуста, скажем, я очень неравнодушен к брюссельской капусте. Но то, что вам подносят в Англии, напоминает размером банную губку, да и вкусом, признаться, тоже». А морковка? морковки положено быть маленькой, круглой, желтой. Она должна таять во рту, как слива. А ваши морковки и не морковки вовсе. Их можно брать с собой на прогулку вместо трости. И еще горох. Вот что мне совсем не по душе. Английский горох. Для меня он слишком велик и прыгуч. Прыгуч? Именно, Прыгуч! «Никогда не забуду первого знакомства с ним», — засмеявшись, продолжал он. «На блюде лежало две-три горошины. Всего две или три. Для четвертой места уже не осталось. Вылитые пушечные ядра». «Что, по их мнению, я должен делать с этими штуками?» — удивился я. Лакея спрашивать не хотелось. «Кому приятно показаться невежественным иностранцем?» «Хорошо». Я перегрузил одну к себе на тарелку, решил выяснить, нет ли чего-нибудь съедобного под ее скорлупой. И тут эта чертова штука вывернулась у меня из-под ножа и грохнулась оп-пол. Гром пошел такой, будто я мраморный шар уронил. — Я потребовал щипцы для орехов. — Принесите самые большие, какие найдутся, — сказал я. Вообще никаких не нашлось. Однако я не из тех людей, мистер Херт, которые пасуют перед овощем, если это, конечно, был овощ, потому что он, понимаете ли, вел себя скорее на манер какого-то окаянного минерала. Я послал за метр до отелем и доверился ему во всем. Я старался говорить с ним по-английски, вот как с вами сейчас говорю. «Как у вас называются эти штуки?» — спросил я. «Мозговой сорт, сэр». «Ага, я так и думал, что это не горошек. У вас там в меню написано «зеленый горошек». «Так вы бы лучше исправили. А теперь объясните, как их едят». «Просто кусают, сэр». «То есть, просто кусают». «Разумеется, я ему не поверил. Я решил, что это такой английский юмор». Тем более, что второй лакей все время смотрел в сторону. И все же я как дурак. Сказал себе, попытка не пытка. Видите ли, для человека моих лет у меня довольно острые зубы. Только благодаря этому мне удалось добиться того, что не всякому юношу окажется по силам. Я сумел вонзить их в самый мягкий из этих мозговых предметов. «Да, но как вытащить их обратно?» Метр до отеля, естественно, испарился, а второй лакей стоял у окна спиной ко мне. Видимо, разглядывал улицу, пытаясь понять, скоро ли пойдет дождь. Этим небольшим взрывом эмоций миллионер, похоже, исчерпал то, что имел сказать. Он размышлял. Корнелиусу Ван Капену Нравились талантливые вруны. Он кое-что смыслил в тонком искусстве лганья. Это искусство, любил повторять он, к занятию которым не следует допускать дураков. В нем и так подвязается слишком много любителей. Бездари только вредят профессии. Они и себе добра не приносят, и людей приучают никому не доверять, губят нежный цвет легковерия. Мелкое жульничество, мелкое мошенничество, мелкие кражи приводили в ярость его пуританскую совестливость. Вот почему он презирал финансового консула республики Никарагуа, человека во всех иных отношениях превосходного, но не способного даже в припадке самой бурной отваги украсть больше нескольких сотен долларов. Ван Капен уважал людей, умеющих, подобно ему, действовать с размахом, сыграть на доверчивости целого континента. Вот это наполеоновский поступок. Все равно, что украсть королевство. Такое уже и кражи не назовешь. Подобного ранга игру затеял, как подозревал проницательный мистер Ван Капен и его добрый друг граф Коловеглия. Восхитительный старик тоже действовал с размахом. В бронзе, старинной и современной, мистер Ван Капен понимал столько же, сколько в китайской грамоте. Он не смог бы сказать, чем искусство Кладиона отличается от искусства Мирона. Собственно говоря, он и не слышал ни разу имен этих достойных людей и не очень стремился услышать Для дел подобного рода у него имелся сэр Герберт Стрит. Однако, долгое время занимаясь филантропией, он приобрел обширное познание. Старик Апен не был дураком. Он был человеком разумным, а разум, как отметил граф, вполне совместим с прогрессом. Помножить два на два миллионер умел не хуже большинства людей. Однако и среди своих быстро соображающихся отечественников он славился сверхъестественной способностью обойти человека, даже не вылезая из кресла. Он называл это «здравым смыслом». Сколько раз уже он слышал гладкие рассуждения графа Коловегля относительно лакрийского фавна И в конце концов, руководствуясь личным опытом, пришел к заключению, что никто не станет предлагать столь исчерпывающих объяснений и вообще высказываться с таким энтузиазмом, не имея задней мысли. Все это аккуратнейшим образом укладывалось в рамки гипотезы, понемногу созревавшей в его уме, а именно, что он имеет дело с мошенничеством, с настоящим благородным мошенничеством, как раз по его вкусу, с мошенничеством, заслуживающим всемерной поддержки со стороны любого благоразумного мужчины, а равно и женщины. Взять хоть этот его напичканный древностями виноградник. Многие из добрых друзей Иван Капена по Соединенным Штатам сколотили бы состояние на выдуманных золотых рудниках, Так почему же не выдумать и виноградник? О, да, все сходится замечательно. Удаленность виноградника, городок, вроде Локри, место определенно небезопасное, слишком оживленное для столь важных находок. Добросовестный сэр Герберт наверняка пожелал бы навести справки на месте, справки, которые доказали бы, что никакого фавна, там не находили, тем самым погубив всю затею. По этой причине статуэтка и была еще во времена древности привезена на виноградники неким молодым и пылким поклонником прекрасного. Привезена! Ха-ха-ха! Знание человеческой природы заставляло Ван Капена усомниться в том, что лакрийский фавн, За всю свою жизнь совершил путешествие более далекое, чем переезд из таинственного пыльного сарайчика, расположенного на задах графского дома во двор. Или та же диметра Эта сильно пострадавшая голова была пробным камнем, репетицией. Разумеется, обе работы вышли из одной мастерской. Великолепно. Сарайчик и был этой мастерской, местом, где появились на свет две древности, а граф их эллинским творцом. Андре, разумеется, посвящен в тайну, а эти эксперты – искусствоведы. Стрит – один из лучших среди них, человек своей профессии прославленный, с важным видом объявляет подделку подлинникам в полной и невинной уверенности, что перед ним действительно подлинник, сущий младенец. По его простоватой светской физиономии сразу видно, что он даже не сговорился с графом о комиссионных, которые причитались бы ему в случае совершения сделки. Ему достаточно жалования. Что же они за олухи, эти эксперты, особенно честные? При всем том, мнение сэра Герберта очень его обрадовало. Ибенно это ему и требовалось. Ибо мистер Ван Капен стремился помочь графу, который, несомненно, не принял бы от него даже цента, ни под каким предлогом, кроме покупки фавна. Он любил старика, Коловегля. В старике присутствовало что-то чистое, целеустремленная. Миллионер сознавал, что дружба с таким человеком восполняет нечто, недостающее ему как гражданину мира. Кроме того, граф трудился, то есть врал, ради достойной цели, ради приданого дочери. По одной только этой причине он заслуживал какой угодно поддержки. Мистер Ван Капен не был женат, Жная жизнь, как он ее знал, с изначальной корыстной стороны, он так и не смог заставить себя принять одно из нескольких сот предложений о браке, которые делались ему, вернее, его миллионом, с разной степенью завуалированности. Он любил женщин вообще, но не доверял ни одной из них в отдельности. Он полагал, что знает, к чему они стремятся – к жемчужным ожерельям и прочему в этом роде. Он был достойным американцем, с большим удовольствием дарившим жемчужное ожерелье, но предпочитал дарить их по собственному усмотрению, желая оставаться единственным хозяином и над самим собой, и над непросто доставшимися ему миллионами. Все это не только не уничтожило, но в значительной мере вспоило – Благоговейное уважение, питаемое этим странным холостяком, к супружеству и его результатам. Отвага и успех, какие бы обличия они ни принимали, привлекали Ван Капена. Это в особенности относилось к самозабвенной опрометчивости человека, рискующего всем в столь главокружительной лотерее, и порой действительно выигрывающего в ней главный приз. Таким оказался удел графа Калавеглия. Граф женился по любви, и сомневаться в успешности его брака не приходилось. Результатом супружества стала дочь, которой мог бы гордиться любой отец. Мистер Ван Капен прекрасно понимал, в каком положении находится граф. «Итальянцам необходимо, чтобы у невесты было преданное. но ну, так она его и получит». Трата невелика. Какой-нибудь оперной прелестнице достанется одним жемчужным ожерельем меньше. Есть о чем говорить. Ни одного из многих своих благодеяний он не обдумывал с более легким сердцем и с более искренним наслаждением. Подобные вещи позволяли ему радоваться своим миллионам. Все детали обговорены. Через день-другой попрыгунья снимется с якоря. Верный Андреа под покровом ночи доставить реликвию на борт и возвратиться графу с чеком в кармане. Сумма была значительной, настолько значительной, что граф выказал немалые колебания, прежде чем принять ее. Но миллионер настоял на том, чтобы обеим сторонам следует руководствоваться мнением сэра Герберта. «Зачем же еще?» – спросил он, – нанимать специалиста. «Сэр Герберт стрик утверждает, что это бронзобесценно, уникальная вещь. Поэтому его наниматель считает необходимым заплатить то, что сэр Герберт назвал равноценной суммой, если ценность подобного произведения искусства вообще допускает выражение в денежных знаках. Что тут еще можно сказать? Граф с присущим ему изяществом вынужден был против воли своей уступить. Для шедевра подготовили поддельную родословную. В ней доказывалось, что он происходит из Малой Азии, позволявшую обмануть бдительность итальянского правительства и свободно показывать лакрейского фавна американской публике. Ибо сэр Герберт Стрик был, скорее всего, прав, предсказывая, что фавн станет главной достопримечательностью основанного миллионером музея. Художники и любители древности будут стекаться со всех концов света, чтобы посмотреть на него И вот теперь, дорогою к яхте, мистер Ван Капен размышлял об этом чеке, переводя доллары во франки Цифра получалась какой-то неусклюжей Он решил округлить ее, хотя бы для благообразия Ещё одна причина, чтобы отправить чек в последний момент вместе с тщательно составленным письмом, которое успокоит чекотливые принципы графа. Иначе старик может в приступе совестливости возвратить разницу. Подобно миллионеру, граф Коловегля был, как то и следует, человеком отчаянно скрупулёзным. В мелочах. Да, в положении миллионера есть своя прелесть – Собственно говоря, и в положении скульптора тоже. Ведь очевидно же, что вещица вроде лакрейского фавна потребовала кое-каких трудов. Кое-каких трудов она, безусловно, потребовала, и она их стоила. Вот что самое главное. Человек, сумевший облапушить цера Герберта Стрита, такой человек заслуживает, чтобы его поддержали. А что случится, если правда все же выйдет наружу? но разве он действовал не из лучших побуждений? Разве он не основывался на письменной рекомендации эксперта? Ни малейшего беспокойства мистер Ван Капен не испытывал. Напротив, он улыбался, думая о том, что его миллионы вкупе с мнением обладающего международной репутацией знатока позволили ему сыграть еще один трюк с Великой Республикой, бездонное легковерие которой никто пока не сумел направить на дело, более достойное, чем только что совершенное им. Мистер Эймс, как и было условлено, поджидал епископа. «Так что насчет миссис Медоуз?» — сразу начал он. «Оказалось невидимой, ушла». «Я прождал почти два часа, потом завтракал у графа Калавегля. Кстати, вы не видели в последнее время Денниса?» «Нет. А что?» «Старик, похоже, тревожится за него. Он попросил меня выяснить, что с ним такое. Ван Капен считает, что он влип в неприятности с какой-то девушкой. Но мне это кажется маловероятным». «Может быть, он немного тоскует по дому, чувствует себя одиноко, так далеко уехав от матери». Библиограф сказал. «Мистер Ван Капен, насколько я понимаю, большой авторитет по части девушек. Что касается Денниса, я в последний раз видел его. Когда же это было? Да, совсем недавно. Как раз в тот день, когда случились эти странности, знамения. Мы с ним прогуливались вот по этой самой террасе. Может быть, он покинул остров, как этот несчастный минеролог, который обещал мне... Впрочем, неважно. Мне он показался тогда вполне нормальным, возможно, немного подавленным. Да, если как следует вдуматься, немного подавленным. Но графу совершенно не о чем беспокоиться. На этом острове то и дело возникают всякие страхи и слухи. Мистера Херда сказанное не удовлетворило. Как вы считаете, может не Непенте довести северянина до того, что тот перестанет отвечать за свои поступки? Кит думает именно так. И как насчет Сирокко? Способен ли он до такой степени истрепать человеку нервы? Мои, во всяком случае, нет. Мне приходилось слышать о людях, которые вели себя как последние дураки, а после во всем винили создателя. Очень часто. И, разумеется, если человек начинает жаловаться на пустяки вроде погоды, можно с уверенностью сказать, что он рано или поздно спятит. «Погода совсем не для того создана». «Если подумать, много ли существует дни, о которых человек может честно сказать, что они его вполне устраивают? Человеку почти всегда либо слишком жарко, либо слишком холодно, либо слишком влажно, либо слишком сухо, либо слишком ветрено. Я никакого внимания на Сирока не обращаю. Почему же Деннис должен обращать? Он, в отличие от многих, на дурака совсем не похож». «И на вашем месте я бы не стал слушать Кита. Кит слишком склонен к преувеличениям». Мистер Херт почувствовал некоторое облегчение. «Какой все-таки разумный человек, уравновешенный, твердо стоящий на земле, идеальный ученый. Сирока для него не существует. Он держится в стороне от человеческих слабостей и страстей». Было совершенно ясно, что епископ ничего не слышал об истории с баллон коптив. «А себе могу сказать только, что мне ваш южный ветер начинает досаждать», — сказал он. «Я давно уже не чувствовал себя хуже, чем сегодня. Фу! Душно! Дышать нечем! Рубашка липнет к спине! Давайте присядем!» Они нашли скамью с видом на море и на вулкан. Население острова успокоительно прогуливалось перед ними туда-сюда. «Здесь всегда такая погода», — осведомился мистер Херт. «Эта весна немного теплее обычной. Или, может быть, следует сказать, что лето началось несколько раньше. Сирокко год за годом один и тот же». Хотя между живущими здесь иностранцами существует что-то вроде договоренности, в силу которой они каждый сезон утверждают, что так худо здесь еще не было. Каждый год повторяют одно и то же. «А что на этот счет говорит на ваш Перелле?» Мистер Эймс недоверчиво взглянул на епископа. «Подсмеивайтесь надо мной», — сказал он. «И по заслугам. Нечего было утром столько болтать». Боюсь, я вам страшно наскучил. Но епископа и вправду интересовал ответ на этот вопрос. Ну что же, тогда могу вам сказать, что Монсеньор Перелли едва упоминает о южном ветре. Он перечисляет другие ветра, называют некоторые из основных якорных стоянок острова, отвечающих разным ветрам и временам года, Он также извлек из старых хроник записи о больших штормах 1136, 1342, 1373 и 1460 годов и так далее. Нигде, впрочем, не говоря, что они приходили с юга. Он сообщает, что воздух здесь приятен, ибо смягчен мягким морским бризом. Само слово «сирокко» встречается на его страницах только один раз, и то в связи с жалобой по поводу преобладания этого ветра на материке. «Старый пустозвон». По телу мистера Эмса прошла легкая дрожь, но он снова заговорил несколько более увещевательным тоном. Он был историком своего времени, покладистым господином, рассказывающим таким же людям, как он, то, что должно было их заинтересовать. Именно это и делает его труд привлекательным для меня. В нем видна личность автора. Факты, которые он записывает, будучи сведенными воедино с теми, которые он замалчивает или скрывает, позволяют так глубоко проникнуть в изменчивую человеческую натуру. Реконструировать характер человека и его время можно ведь не только потому, что он делает или говорит, но и потому, что ему не удается сказать или сделать. «Современные историки не таковы», — сказал мистер Херт. «Они изо всех сил стараются дать вам истинную картину, и читать их иногда довольно скучно. Я бы с удовольствием позаимствовал у вас, Пирелли, на день, на два, если бы вы не возражали». Я вам его пришлю вместе с кое-какими старинными гравюрами и современными фотографиями. Тогда вы поймёте, что я имел в виду. Гравюры не вполне верны природе, да люди того времени и не стремились сохранять ей верность. И всё же создаваемое ими ощущение этих мест полнее того, которое дают современные изображения». Возможно, существуют истины двух родов – истина факта и истина его осмысления. Перелли будет мысль. Он прививает к эрудиции романтичность, чего-то расцветает пышным цветом. А какое воображение! У него есть целый трактат о рыбах Непенте. Читается как поэма – и вместе с тем переполнен практическими кулинарными советами. Представьте себе Вергилия, пишущего в соавторстве с опицием. Епископ сказал, «Пожалуй, Гораций быстрее сговорился бы с этим странным кутилой». Вряд ли Гораций мог бы приложить руку к этой главе. Для такой работы он был недостаточным идеалистом. Он никогда не смог бы написать о красной кефали так, как Перелли, который сравнивает ее чешую с яростными волнами фригетона. С мантией «Равозаперстый цзари» со стыдливым румянцем, застигнутой во время купания девы. А после этого рассказывает, как готовить эту рыбу тридцатью различными способами, и как выплевывать ее кости наиболее бесшумным и благородным образом. Таков Перелли. Оригинальный, неторопливый и всегда остающийся самим собой. Он улыбался, когда писал. Я в этом совершенно уверен. В другом разделе, описывая источники острова, он намеренно перенимает слог к некоторых старинных средневековых схоластов. И есть еще глава, посвященная положению духовенства при Флоризеле Тучном. Она полна завуалированных нападок на современные ему монашеские ордена, подозревая, что эта глава доставила ему немало неприятностей. Должен, с сожалением, сказать, что распущенные болтовни на его страницах тоже хватает. Боюсь, он был человеком не очень нравственным. «Но я не могу заставить себя осудить его». «Что вы об этом думаете?» «Некоторые проблемы возникают так неожиданно, правда?» вид у мистера Эймса вдруг стал совершенно несчастным. «Да, пожалуй», — ответил епископ, которому в ту минуту совсем не хотелось разговаривать на этические темы. «И как же вы намерены поступить в этом случае?» — добавил он. «В каком?» Я говорю о поэтической вольности, допущенной Пирелли, не упомянувшем о Сирокко. Можете мне поверить, она потребовала от меня большой дополнительной работы. Пришлось вплотную заняться этим вопросом. Я свел в таблицу не менее 57 разновидностей Сирокко. По большей части это названия, которыми пользуются моряки, плюс некоторое количество архаических, 57 вариантов. К настоящему времени у меня написано о Южном ветре 23 тысячи слов. «Объемистое примечание», — рассмеялся епископ. «Я бы назвал его изрядным куском книги». «Мои примечания придется печатать мелким шрифтом». «Собственно, я подумываю о том, чтобы выделить все, что касается южного ветра, в особое приложение. Вы думаете, я написал слишком много?» «Но такое количество слов вовсе не находится в диспропорции с предметом. Разве южный ветер не составляет изрядного куска ни пентинской жизни?» «Смотрите-ка, облако все же надумало вернуться в нашу сторону» опять посыплется пепел как видите сиропка тем временем на террасу заполнила людская толпа вечернее солнце уже заволоклось буроватой дымкой пепел движется быстро вскоре он начал мягко опускаться на остров что было делать паятуя О предыдущем опыте все склонялись к тому, что следует немедленно устроить второй крестный ход. Того же мнения придерживался и Порокко. Однако ради проформы он отправил доверенного посланника, которому надлежало выяснить мнение мистера Паркера, отрешенно сидевшего в кабинете, уставив в незаконченный финансовый доклад. С достойной всяческих похвал готовностью консул собрал воедино разбредившиеся мысли и основательно обдумал заданный ему вопрос. Нет. По благом размышлению он не высказался против идеи крестного хода. Обладая приобретенным на разных континентах и в самых разных обстоятельствах обширным опытом по части повторных ставок на одну и ту же кобылу, мистер Паркер не считал разумным снова рассчитывать на благосклонность святого, «Так можно все испортить», — сказал он. «Лучше подождать до утра». «Если опять навалит столько же, сколько в прошлый раз, опыт, возможно, и придется повторить». «Но не сейчас. Он допускает, что делать что-то надо, но столь безответственная игра на репутации святого представляется ему опасной». Его преподобие, на которого эти соображения произвели должное впечатление, решил с полчаса обождать». И вновь оказалось, что представитель республики Никарагуа Подал чрезвычайно резонный совет В тот миг, когда солнце опустилось в море Пепел вдруг перестал падать Никакого вреда он причинить не успел Попозже ночи можно было наблюдать еще одно явление природы Началось бурное извержение вулкана Казалось, гигантский факел воздикся в небесах Потоки лавы истекали по горным склонам, окрашивая небо и море в багровые тона. Непентинцев это зрелище успокоило. Демон, наконец, отыскал выход. Теперь все стихнет. И пепла больше не будет. То обстоятельство, что огненный потоп поглотил целые деревни, что в эту минуту выжигаются виноградники, что сотни невинных людей, отрезанных жгучими реками, поджариваются заживо, Островитян не волновало. Оно лишь доказывало то, что им и так давно было известно. На материк юрисдикция их святого покровителя не распространяется. В каждой из этих деревень имеется собственный святой, прямая обязанность которого – предотвращать такого рода несчастья Если он по неумению или по тупости не способен выполнять свой долг, Нет ничего проще, чем избавиться от него. Святые целыми дюжинами маются без дела. Выбирай, не хочу. Думая об этом, островитяне испускали вздохи огромного облегчения. Они желали долгих лет жизни своему святому покровителю, причин для недовольства, которым не имели. Их посевами и жизням ничто не грозит. И большое спасибо за это святому мученику Дедеканусу. Он любит свой народ, и народ любит его. Настоящий покровитель, достойный своего звания, не то что эти неотёсанные ублюдки с материка.